Глава 16. «Штуцер, ты чего такой хмурый?» «Ничего. Просто думаю, нахрена ты подсунул мне в напарнице бабу?» «Да тебе не угодишь», — покачал головой наемник. Я едва заметно подмигнул девушке, подсознательно надеясь, что она все поймет и примет условия игры. Нам повезло, что Мороз до сих пор не догадывается, кто находится перед ним, Иначе он просто посадил бы девушку на короткую цепь и использовал ее как рычаг давления на меня. «Знать бы, что ты задумала, девочка!» Стараясь сохранить невозмутимое лицо, я недовольно фыркнул и уточнил. «Мороз, можешь пояснить, на хрена мне сдалась эта цыпочка?» Гадюка невольно засопела, от меня не укрылась, как на долю секунды ее маска дала трещину. Видимо, она и сама не ожидала меня здесь встретить. «Мороз!» «Ну чего ты молчишь? Ты же сам видишь, что она совсем зеленая. Я уж молчу про то, что ее соплей перешибить можно». СБшник старательно прятал улыбку и чесал заросшую щетиной щеку. «Вот же упырь. Ведь прекрасно понимает, что положил мне знатную свинью, но все равно наслаждается моментом. Нет, боги точно существуют. Только они могли сотворить подобную шутку». Топтавшаяся у порога девушка недовольно поджимала губы но в мой разговор с Морозом не лезла. Вот и умница. «Штуцер, прекрати этот балаган!» Мороз повысил голос и хлопнул ладонью по столу. «Знакомься, это твоя новая напарница. Ее зовут Гайка, и она как раз тот самый спец, о котором я тебе говорил. Она мозг нашего предприятия, и именно ей придется позаботиться об успехе вашей миссии. А ты, Штуцер...» Обеспечишь ей охрану и проследишь, чтобы она вернулась на базу в целости и сохранности. «Мороз, ты издеваешься? Найди мне в команду мужика. Зачем мне возня с этой принцессой?» Безопасник развел руками. «Я бы рад помочь, но боюсь, на данный момент она единственный специалист в своем роде. Да и это решение главы гильдии. А как ты знаешь, приказы у нас не обсуждаются, так что смирись». Мороз криво улыбнулся. «Штуцер, ты же профессионал, а не какой-нибудь любитель. Давай, возьми себя в руки. Или ты уже передумал выходить из гильдии? Если так, просто забирай свои камни и проваливай. И тогда можешь считать, что никакого разговора у нас не было. Поэтому решай сразу, ты согласен или нет, Кончай уже попусту тратить мое время». «Как скажешь», — буркнул я, поднимаясь со своего места. — Подожди, штуцер, не кипятись. Давай ты еще раз подумаешь над моим предложением. Извини, Мороз, у меня нет времени на эти игры. — Ладно, хрен с тобой. СБшник недовольно поморщился. — Я раздобуду необходимые камни и позабочусь о том, чтобы во внешнем мире у тебя не было недостатка в средствах. Я довольно оскалился. — Но запомни, штуцер, если ты не сможешь скрыть сейф, «Или же сольешь эту информацию на сторону, то я стану первым, кто откроет на тебя охоту». «Ну, вот и поговорили», — рассмеялся я. Безопасник, похоже, не разделял моего оптимизма. Он поднялся из-за стола, подошел к мощному сейфу и бросил на стол небольшую папку с документами. «Это материалы по вашей миссии. Выполни задание, и я позабочусь о том, чтобы глава гильдии больше не имел к тебе претензий». Деньги получишь сразу после закрытия контракта. Ну, а что касается тебя, Гайка, то с тобой мы поговорим после. Девушка едва заметно кивнула. Хорошо, Мороз, раз ты говоришь, что Цыпочка хороший специалист, то я с радостью это проверю. Благо, что для бабы она подозрительно молчалива. Пожалуй, если она так и будет молчать всю дорогу, то я смогу смириться с ее присутствием. Безопасник удовлетворенно потер руки. Я развернулся к девушке. «Учти, лапуля, если отстанешь или подвергнешь меня опасности, я не стану с тобой церемониться». «Смотри, сам не запыхайся, дедуля», — раздраженно буркнула девушка. «Ой, как страшно, смотри, не обделайся в пути. А начнешь выпендриваться или строить из себя не что, я тебя грохну. Уяснила?» «Договорились». «Ну, раз вы закончили мериться причиндалами...» то с радостью сообщу, что все необходимое для вылазки сможете получить в одном из наших оружейных магазинов». Безопасник вытащил из стола небольшой лист бумаги и сделал на нем несколько отметок. «Мороз, а есть какие-то ограничения по срокам операции?» «Чем скорее, тем лучше. Поэтому не советую слишком задерживаться на бирже. Тебе ли не знать, что после вашей выходки в близлежащем форте очень многие захотят с тобой поквитаться?» Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два. Любой маломальский понимающий человек быстро вычислит, где вы находитесь. Перекрывать дороги они, конечно, не станут. Да и не по силам им это. Но просчитать ваш маршрут и сделать засаду будет не слишком сложно. Поэтому давай ноги в руки и бегом собираться. Мороз, мне нужен день или два отсрочки. Позарез нужно встретиться с пауком. У тебя есть лишь один день. Но вряд ли этот чудик сейчас на бирже. Он появляется здесь, лишь когда у него есть информация на продажу. Да и он ведь уже почувствовал, что в форте запахло жареным. Что произошло? Не темни, скажи прямо. Извини, штуцер, это закрытая информация. Хорошо, но тогда, может, подскажешь, где мне его искать? Безопасник явно колебался и думал, стоит ли мне помогать. Наконец он принял решение. «Попробуйте порыскать в окрестностях телецентра». По слухам, он часто крутился в тех местах. «Спасибо за наводку», — кивнул я. «Да было бы за что». «Штуцер, не забудь, сначала дело, а лишь потом решение собственных проблем». «Идет». «Ну, а теперь идите. Советую, как следует отдохнуть. Дорога вам предстоит дальняя, и на вашем месте я бы не стал пытаться искать паука. Это еще почему». В последнее время ходят нехорошие слухи. Говорят, что этот ботаник перешел дорогу толстяку бирже. А ты ведь знаешь этого торгаша. Он никогда не страдал излишним человеколюбием. А при чем здесь антиквар? Мне казалось, он вообще не имеет отношения к бирже. Безопасник тяжело вздохнул. Сейчас мы заинтересованы в привлечении сторонних капиталов в форт. Нам нет разницы, кому они принадлежат. Поэтому даже такие ублюдки, как антиквар, могут легально вести дела на бирже при условии, что бизнес не вредит интересам нашей гильдии. Да и к тому же у толстяка есть связь с большой землей. Он бывает очень полезен. А паук для Фаберже сейчас как прыщ на заднице. Есть информация, что ботаник нарыл какой-то компромат, из-за чего жердяй вне себя от ярости. Еще я слышал, что он пообещал за голову паука солидную награду. Дело. — протянул я. Безопасник сделал еще один глоток коньяка. Не знаю, на чем прокололся паук, но думаю, что он слил информацию не тем людям. При ином раскладе он бы не стал прятаться. Хорошо, еще раз спасибо. Я поднялся и пожал руку СБшнику. За мной, — коротко бросил я девушке. — Как там тебя, шайба? — Меня зовут Гайка, — не повелась на провокацию девушка. — Потрудись запомнить, дедуля. — А я штуцер. Как по мне, старичок, назовись хоть чугунком. Главное, в печку не лезь. Вернула шпильку девушка. Вот и познакомились. А теперь идем. Я вышел за дверь и, не сбавляя шага, двинулся к выходу из административного корпуса. Едва мы прошли через шлюз и оказались на улице, я направился в сторону небольшого кафе. Мои ноздри уловили запах еды. Неплохо было бы поговорить с девушкой с глазу на глаз. Раз она решила оставаться инкогнито, значит, на то есть веская причина. К тому же у меня накопилось к ней слишком много вопросов. «Штуцер, подожди!» Гадюка догнала меня и молча пошла рядом. В мешке наступило утро. Башни форта изредка огрызались короткими пулеметными очередями. Я, не обращая внимания на суету царившую вокруг, поднялся на террасу небольшого кафе и уселся за крайний столик. Крупный парень замусолен на фартуке подошел к нам и хриплым голосом произнес «Че надо?» «Притащи чего-нибудь мясного да побыстрее!» Хозяин забегаловки окинул нас оценивающим взглядом и скрылся за дверью, ведущей на кухню. Ну и что за цирк ты тут устроила? Тебе-то какое дело до моих проблем? Я смотрю, ты тут не слишком грустил. Еще не так давно я считал, что ты погибла во время взрыва поезда. Только недавно я узнал, что ты жива и живешь в Москве. Мог бы и навестить. Или не было желания? Если бы кто-то не забрался камни, я бы так и сделал. Но ты ведь намеренно их украла. «Значит, это я во всем виновата? Штуцер, ты бесчувственный козел. Знал бы ты, как я надеялась, что ты меня отыщешь». «Что тебя вообще заставило вернуться в мешок? Откуда у тебя камни?» «Не твое дело. И вообще, ты своим появлением испортил мне весь план. Теперь мне придется забыть о том, чтобы подобраться к Фаберже. Он наверняка пронюхал, что ты объявился в форте». «Причем здесь толстяк?» «Притом, что этот ублюдок похитил мальчиков и притащил их в мешок». «Ты уверена?» Я до боли в пальцах стиснул край стола. «Штуцер, ты ведь понимаешь, что иначе я бы здесь не оказалась. Мальчиков выкрали прямо из частного детского сада. Я видела видеозапись. Полиция пыталась их отыскать, но толком не преуспела. Вышли на какую-то мелкую сошку, и на этом все. Парень не знал ни имени заказчика, ни места, где могут держать детей. Да и выкуп похитителей не затребовали. Я ведь сразу поняла, что это непростые люди». Они целенаправленно пришли именно за нашим сыном, а моего брата забрали для подстраховки. Другие дети их не интересовали. Одного из исполнителей я узнала. Это один из людей Фаберже. Его зовут Гнус. Редкая падаль. Видел бы ты, как он улыбался на камеру. Сволочь. Было видно, что девушка с трудом держит себя в руках. Успокойся. Мы их найдем. Я клянусь, что не успокоюсь, пока их не отыщу. Я взял девушку за руку. «Послушай меня». Я сам с этим разберусь, но ты должна пообещать, что не сделаешь какую-нибудь глупость. Хорошо, Штуцер. Я не стану ничего предпринимать без твоего одобрения. Отлично. А теперь скажи, если ты разыскиваешь похищенных детей, то как так получилось, что ты оказалась на бирже под чужим именем, да еще и связалась с наемниками? Я здесь из-за Фаберже. Навела кое-какие справки. Думала, что если у меня получится добыть содержимое этого проклятого сейфа, то получится устроить обмен. Признаю, сначала я хотела прорваться к этому ублюдку и заставить его говорить. И почему передумала? Поняла, что если мальчики у него, то он позаботится о том, чтобы я не смогла их отыскать. Да и толстяк слишком умен. Думаю, мальчиков перевозят с места на место, чтобы мне не удалось выйти на их след. Одно я знаю точно, они живы. Почему ты так в этом уверена? Мой брат, он ведь особенный, как и наш с тобой сын. Я просто их чувствую, не спрашивая, как это работает. Я знаю, что с ними все в порядке. А ты не можешь использовать эту вашу связь, чтобы их найти? Если бы все было так просто, то я бы давно это сделала. Гадюка, ты ведь понимаешь, что даже если мы отдадим содержимое сейфа, это не гарантирует, что детей вернут. Но я должна попытаться. Девушка упрямо стиснула губы. Остынь. Как думаешь, Мороз мог что-нибудь заподозрить? Не думаю. «А если это и так, то сейчас это наименьшее из наших проблем». Гайдюка вопросительно уставилась на меня. Я кивнул на пятерку серьезного вида парней, которые зашли на террасу. «Штуцер, кто это?» «Сдается мне, что это проблемы».